«Тео. Чего это копы? Все время таскаются в наш дурацкий дом. Они ведь уже посадили под арест Джейкоба. Так пусть теперь все идет своим чередом. Чего они сюда лезут?» «Ладно, я понял. На этот раз Джейкоб сам их вызвал. Но телефонный звонок наверняка столь же эффективное средство, чтобы дать делу обратный ход. И тем не менее полиция, особенно этот мужик, продолжает упорно заявляться к нам. Сперва он болтает с мамой, а теперь треплется с Джейкобом о личинках мух, которые оказываются на трупе уже через 10 минут после смерти. «Скажите мне, какое отношение все это имеет к звонку по номеру 911, а?» «Вот что я думаю. Детектив Мэдсон приперся сюда не ради разговора с Джейкобом. И определенно не для беседы с моей матерью. Он тот, потому что знает, попасть в комнату Джейкоба можно, только пройдя мимо моей. А это дает возможность по меньшей мере дважды заглянуть ко мне. Может, кто-то заявил о пропаже взятого мной диска с игрой?» Может, он просто выжидает, пока я сам раскалюсь, упаду к его ногам и признаю, что был в доме Джес Огилви незадолго до моего брата. И тогда он скажет этой стерви прокурорше, чтобы она вызвала меня на место свидетеля для дачи показаний против Джейкоба. По этим причинам и дюжине других, еще не придуманных, я закрываю дверь и запираю ее, чтобы, когда детектив Мэтсон снова пройдет мимо, мне не пришлось встречаться с ним глазами».